Пятнадцатый апреля. Пятница. Уж в каком же мрачно унылом состоянии духа, но и тело, выползешь вечеру из подвала своего потемнения, а глянешь, высокое тончайшую пеленою нежнейшего серого оттенка потянутое небо, как бы жемчужного тона кисеёю волнисто убранное, Озришься на этот пролиянный на землю свет прозрачных апрельских сумерок и пошевелиться в утупевшем сознании просвет какого-то удивления о красоте неба и земли. В безлюдном углу бульвара обтаявшая просыхающая земля, серо-золотистая отава трава прошлогодняя Деревья прозрачными метелочками, тоненькими гибкими веточками тянутся к небу вечерней Нечто празднично-прекрасное, некая сладкая грусть в этой тихости ранней весенней. Эту благостную тикость не может одолеть. Будничность лязгующего инде трамвая не могут нарушить повседневные подворотни, мимо коих ступаю обратно. Воспоминания о рае. И вновь и вновь видение рая для меня — это вот тишина земли апрельской. Расточились снега, отшумели ручьи, весна, утро для земли матери, глинистая, обиваемая ветрами земля, глядится в тихость небес и беседует шорохом безлистяных еще дерев, шелестом пролетающих в ночи ветерков. «Благослови, отче!» — говорит земля и незримо благословляемая учнёт наряжаться на пир брачный, благоуханную прозрачность первой зелени. Семнадцатое апреля, воскресенье. С запада веет хладень, изредка подносит лёгкие капельки дождя. Свод неба над городом окинут прозрачной льняной пеленой. При солнце в резких тенях и бликах улиц все как бы как-то беспричинно веселится, но и не впопад. Но когда в полдень небеса отуманятся безмерной ровностью пелены, всегда кажется, что небо и земля задумались. Эта задумчивость родит тишину, эта задумчивость природы родит, тихость в сердце человеческом. Спешат куда-то человеки лают машины ведь день ведь дела ведь город но это новая песень земли эти глины эти певучие уносящиеся в тихой с неба веточки вся эта тихогласная прельская песня без слов это всеблаженная музыка больше и слышнее улично жилищных лязгов визгов хрястов У природы лик всегда живой. Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны. Сколько годов я гляжу, зимою и летом, ночью и днем, на купу деревьев, что против моего конца, всегда они живы. Всегда скажут что-то. В деревьях, в цветах чудо вечно юнеющей жизни. Деревья напоминают нам о утерянном рай сад был рай как любят люди когда в углу асфальтового двора на дне двора колодца вырастает хотя бы чахлые деревца издалека заботливо везут полевые цветочки в свои комнаты коробки в свободный день с трудом выберутся за город а тыщут под забором квадратный аршин травки то и даче вос понедельник Карнизы потемнённых зданий, оттенённые сумрак углы неплохая рама для картины ночного неба. Дождался такого моего особливо желанного весеннего неба, нижнейшее кружевное шитьё, шёлковый тончайший тюль, ровно истканный бледно-золотыми цветами. Сквозь это несказанно нарядное кружево сквозит синий бархат ночи, сквозит. Плывущий там по жемчужно-облачным волнам Сияющая ладья молодого месяца. Через всю ночь гонится он за утреннюю звездой. Двадцатая апреля. Среда. Все хворает, мой брателка. Сбродил до магазина, нет ли выдачи, И приунаил мой свет. Я в таких грустях бродил вокруг дома-то, Облачно, ветрено, падал вечерний сумурок То и хорошо, думалось, то и ладно. Уж как сумрачность это созвучно моей унынности. Тем-то я и люблю тихо, ненасливые дни. В резво-веселую погоду ты особо ходишь отъединенно. Что ты, тих, как день ненасный, опечалился чему? Это в мои дни начинает природа тихо-молчную беседушку. Природа задумчиво грустная, чашу успокоительную же и лекарственную мне подает дружелюбно. Тихостный полусвет, полусумрак, реял по земле. Сумерки тихие, с ночью, матерь мне и матерь, звериная покровительница, — Такого весели нет и но. Дружня рука на плечо. На бульварах пусто. Публика не любит такого времени. Надоело зябнуть, неуютно, поздно. Проносится ветер тараками, порывами. Нахохлившись, пробегает прохожий. На соседней сомье одиноко сидит дама. Завидев мужскую фигуру, дама воркует вар-вар-вар из фильма «Мушкетеры». Приуныв, дама долго закуривает, кляня спички. Перхая, обдав дымом махорки, она бредет, шаркая ботами. Голые опухшие коленки, детская юбочка. Везде горе у всех, и конца ему не видится. А я дома братика оставил унылого. Житуха вокруг самая бедственная, никому друг до друга дела нет, Никто не пособит, никто не поможет, — приуныв, одумался. Ведь апрель, весна ведь, и коснулось сердце радость моя вечная. Огляделся, тихо, светло так, и уже не городской бульвара. Насадил Бог сад, еже есть рай. Дорожки видятся чистые, как бы речным песком усыпанная. Нежные, тонко нарисованные весенние деревца тихими рядами. Как бы вновь вижу это воздеяние гибких тоненьких веточек. Человек вот живет, метется, день так и век так, сгибайся, падай, подымайся а эти божьи деревца. И в одни среди шума особо стоят, суетою унесли ян, светлые тихо умильные дети матери земли. Одно ведают тихость неба, благость света, животворную силу весны. Двадцатый апреля, среда. Угасив огни Управившись спать, а уже почивал. Уже ночь пришла каутру глубокую, но еще в сущи тьме пала мне на ум. — Что там на дворе? Раскутал стеколк и как вечно любимая невеста глянула апрельская ночь. Весна ночная. В куполе неба над городом еще ночь, но побледнели уж края небосвода, а северная страна небес вся обрежет нежной изумрудной прозрачностью. Переволок еще спит. Его домы, углы, крыши блазнят, как слепая стена, но крышечки ее уже четко выписаны в мерцании зелено-золотом предутреннем. переулочек безмолвен, но не пуст. Сказывает мне таинственное, по взгляду, по виду мы давно понимаем друг друга. На рассвете переулок, вернее, перекресток наш, корцособливо выметенным, прибранным, точно кто-то сейчас пройдет или прошел только что. Мосточки так ровно белеют, а дорога светло углажена. Учуяв, что я бодрствую и несомненно что-нибудь ем, вылезла из своего будуара комодного ящика кошка, уляжка. Уронила с печурки толкин башмак, только закашлял. Снова развешиваю уголок окон, сине-зелёный озарённый с небес прозрачно, не Весь северо-восток точно иконостас нерукотворный. Еще домы человеческие спят сплошною стеною, но как прекрасные живы деревья. Негасимые, немеркнущие весенние зори севера, которыми от лет младенчества Любовался я всегда сквозь узор стройных берез, стоявших перед домом родительским, Навсегда запечатлелись в сердце, как нечто прекраснейшее. И теперь, и всегда мне сладко было видеть утренний рассвет. И диво мне, что и здесь, у второй родины, в городе брата моего, любимейшего, что и теперь на пороге старости живу я опять оконцами на север. Опять в стогодовалом доме, опять сквозь узор деревьев сияют мне весенние зори утром и вечером. Там, далеко, на родине, в юности, в трепетные часы рассвета ждал и ждал, и мечтал я сладко о дружбе, о любви. И вот молодость прошла, много ли годов впереди, а позади много. И слава тебе, Богу, благодетелю моему, за все, что мне послал. Добро мне, скорбь и печаль настоящего житья. О, каким бы я считал себя счастливым, Ежели бы пособил мне Бог устроить жизнь брателку моему! В болезнях влачу жизнь, и это от мира сего. Это плотское, малое, это должно стать безразличным, Это недостатки телесные. Как бы тяжело не приходило силу Сладкое благодарственно, Поет душа, радостно и трепетно сознает ум присутствие Бога через любовь, милующую брата моего. Дивно мне и сладко видеть не в книгах, а на себе милость Божью Всеблагую. Изнемогает подчас тело, не носят меня хромые ноги, но идет со мною брателка и крепко держат меня его рученьки, и чудится, знаю я, что это сам Христос идет со мною. Худо видит и глаза, худо разглядываю людей, но светло, но явно вижу зрак Христов в очах благословенного спутника жизни моей, брата и друга моего. Без даты. Это я, говорит Господь. Это я о неведомом счастье, о какой-то радости, о неведомой радости без слов молила сердце сердца в дни юности там, у светлого моря, когда, забывая о сне глядел я в жемчужной таинственной зори белых северных ночей. без даты Теперь я понимаю, что природа жива. И ежели людская, денная, пылесосная, суетливая, житуха обезличивает, обезразличивает природу в городе, то вон нареченный предутренний час, глядите, как живут свою таинственную, невидимую, невооруженным глазом жизнью эти деревья. Они лицо вечной живоначальной матери природы. кругом жил дома номер номер номер набитые людьми кто их знает но между домов благолепно возрастила мать земля эту кущу кучудеев и шепчутся они с небом и живут они целую правую жизнью с природою матерью всех это целая правая жизнь жизнь здравая долгоденствующая положено и человеку жизнь с природой, и весною, и осенью, с небом и с солнцем, с ветрами и дождями. Надо жить, чтобы в полночь слышать пение петуха, а на рассвете мы коровушки чтобы у ворот лавил пё, чтобы слышать, как осенью барабанит в крышу дождь и шумит в трубе ветер, а по весне поют птицы. Бродя по городу, Я все остановлюсь, да полюбуюсь, сломана ограда, так я поглажу дерево. Дома те люди сложили, кто их знает, а деревья чудно вызваны к жизни из семечка. Мать-земля питает их животворными соками. О, какая чудная, несравненная картина глядит на меня из рамы убогого подвального оконца. В свете и зари как на золоти иконы написано это малые купы дерев в тишине рассвета в тихости утра внятно и радостно мне разгадка таинственной жизни природы живые прекрасные те веточки как сияние расходится не от сучив а сучие воздеты к небу и деревья тихостью в благом молчании склоняются друг к другу глядят в зарю. Еще лучезар не глядит заря сквозь очертания стволов, сквозь узор ветвей не спят. Живут деревья, глядят в занимающейся зори утро, живы они и свет вечный видят. 23 апреля, суббота. Егорьев день. Коровушек овец на волю выгоняют вербочкой. Меня бы, скотину, застоявшуюся в нечищенном хлеву ума моего, Меня бы, клячу сорокопегую, Всию зиму безбожье, скаредно сердце ознобившую, Выгонил бы Господь на паж эти весны своей вечно юной жизнедательной. скотин то я уж очень чахлая, на тело плевать, но купно с телесным дряхлованием и душа, и зубожилось недобре. Вижу рассыпающийся столб моего тела, невозбранно выносит оттуда враг всякое богатство духа, обретает бо душу невооруженную. Запустил, забросил я ежедневное житейское попечение о хлебе насущном, все прокинул на брателку а и он в конец изнемог телом и духом. Я не бегаю и от дела мне причного, приятного, легкого, но свирепо борьба за жизнь, всяк за себя. А я бы рад уж башкут влепить куда ли, только бы только пособить. Слаб мой дух, будто собака, потерявшая хозяина, тычусь я не впопад под ногами мира сего, и никому нет дела до меня, оно и пнет. Я долго гарчу из-под лавки, а укусить не смею. из знаемых-то, никто самоход на куска не бросит. Все надо выскулить да вырвать. Я сейчас, как в чеховское каштанках, клоуну попал. Только чеховскоед клоун кормил собачонку досыта. А вдруг, да позовет, найдет... Да позовет меня истинный мой хозяин. Найди ты меня, мой добрый вечный хозяин. Приди в цирк, где на задних лапках хожу. Приди, да позови. 26 апреля, вторник. День светил Широко открыв глаза, глядит. Ровный Светлый туск неба, как тусклое зеркало, отблескивает мокрый булыжник, асфальт, плетняк. Дождь не стучит в оконце, но мокро шлепают калоши, раскрыты зонты. А надо сказать, что благополучные, так сказать, спортивно здоровые люди в большинстве случаев равнодушны, не замечают, не ценят, да и не подозревают великого значения несказанной значимости и красот природы обыватель не подозревает что природа это книга богооткровенная, здоровый и не ценит это не значит конечно что всякий человек заполучив острое лихханическое заболевание начнет переживать отражение облаков лужи сказываю о тех кто может вместить кому дано. Незавидно доле умываться заместо воды слезами, но дивно то, что как дождевые потоки уносят пыль и грязь с мостовой, так слезы, столь болезненные, очищают очи мысленные, омывают зрение сердечное, прозрачными творят очи ума. Таким образом, человек, становится счастливым честь свои несчастья видит прекрасное великое там где большинство не видит ничего обретает богатство в том мимо чего мир сии пробегает пустой нищ бреду бульваром безлюдно пасмурный вечер как благородная то однотонность картины я же б я мог рисовать водицей разбавил сепью, провел дорожки и чуть посмуглее, набавив к сепи и охрице, и индиго, залил к прошлогодние прошлогодней Это земля. От бисеринки туши разлил бы это же мчужистое небо. И это небо, и эту землю соединяла бы у меня лента уходящих деревьев. Ближние деревья — липы, их сучья видятся контрастно, а дальше идут тополя. Восковым становится оттенок их а дальнейшие блазнят, как паутинки. Скажут, где, в чем красота не ненасти, а разве не прекрасны серые шелковые одежды, притом шитые жемчугом. 27 апреля, среда. За день-то изорвется сердце. Вчера попроведать уже на поздней заре вышел. Все хвалю поля небесные, блакитные, тихость облачная, исполняющая землю, успокаивает тебя. Боль проходит. Ты учиняешься на дальнейшее способие. Но тихая, прозрачная заря поздневечерняя, успокаивая боль души, умиротворяя скорбь сердца, она подает сладкую надежду. Она зовет и манит. Тихая, песненная вечерняя заря, Тихомирная, кроткое сияние Долго-долго стоит над городом. Глядят на него люди, И тише становится болезнь, И печаль, и воздыхание. Этот свет пришедшую на запад солнцу рождает сладкую надежду на грядущие радости надежду на некое блаженное утро с этим утром соприкоснется там угаснувшие здесь это прощальная заря люблю я соглядать зори утро сердце трепещет здесь предузнавая некую тайну воскресенья заря вечерние не образ лета блаженного успения о Христе, успение о надежде радостного утра.